Магистраты Наконец, вслед за коллежской и провинциальной реформой перестроено было и городское сословное управление по тому же иноземному образцу и с такими же самодельными приспособлениями. Губернская реформа 1708 года, превратив московскую ратушу в управу города Москвы, лишило городовые торгово-промышленные общества с их земскими избами и выборными бурмистрами высшего сословного учреждения, которое их объединяло. Теперь решено было восстановить такой объединяющий центр и тем всероссийского купечества рассыпанную храмину паки собрать. Как и все это дело сначала казалось Петру очень легким, На предложение Фика о необходимости уставить градские магистраты и добрыми регулами их снабдить, он с легким сердцем положил в 1718 году резолюцию учинить на основании Рижского и Ревельского регламентов по всем городам. В полтора года ничего не было сделано. В начале 1720 года князю Трубецкому поручено было образовать магистрат в Петербурге, а потом по образцу его такие же сословные коллегиальные учреждения и в других городах. Но и в 1720 году ничего этого не было сделано. В начале 1721 года будущему образцовому магистрату дан был регламент, по которому он в звании главного магистрата, подчиненного прямо Сенату, Вместе с обер-президентом, своим князем Трубецким, должен был устроить городовые магистраты, дать им инструкцию и руководить ими. Прошел 1721 год, и опять ничего не было сделано. В начале 1722 года, ободрив неповоротливо обер-президента перспективой каторги, Петр предписал кончить все дело в полгода. Но инструкция магистратам составлена была только через два с половиной года после этого срока.